237. Май 27. Владыка хотел сказать, что его благословение пребывает с нами. Параграфы 14 и 98, 72 и 26 книги живой этики «Братство», указанные учителем. И параграф 343 книги живой этики «Община», указанные учителем.